Времена каролингов. Пипин Короткий перед смертью разделил свое государство между сыновьями, Карлом и Карломаном. Но Карломан, чувствуя, что наступает время единодержавия, умер. Карл Великий — одна из интереснейших фигур средней истории. Хотя отец его был низкого роста, соответственно названию «Короткий», Карл обладал высокой статной фигурой необыкновенной силой и ловкостью. Он носил фуфайку, чтобы доказать, что и герои не чужды земные слабости. Карл был любознателен до того, что на ночь постоянно клал под подушку книгу. Впрочем, читал он плохо, а писал с великим трудом. До конца дней своих, а умер он 72 лет от роду, он мечтал о том что в свободное время научится писать. В ожидании этого свободного времени он основал домашнюю академию наук, назвав себя Давидом. Часто можно было видеть, как бедный Давид, встав ночью, смиренно принимался за грифель и выводил какие-то каракули. Образ короля-полуночника — в поту лица своего изучающего азбуку, до сих пор жив в памяти народной окружён окружен чувством трогательной нежности и любви. Из внешних дел Карла самыми замечательными были завоевание Лангобардского королевства и борьба с саксами. Как и всюду, в деле завоевания Лангобардов замешана женщина. Карл был женат на дочери лонгобардского короля Дезидерия, но, хорошенько подумав, он отослал жену обратно. Рассчитывать на то, что она вторично выйдет замуж за какого-нибудь короля, было трудно, и Дезидерий справедливо полагал, что дочь останется в старых разводках. Он рассердился на Карла, но тут еще больше был обозлен на Дезидерия за то, что обидел его. Несмотря на лютую зиму, Карл, перейдя Альпы, неожиданно явился в Ломбардию, заточил Дезидерия в монастырь и завладел Ломбардией. Человек всегда проявляет необычайную энергию там, где рассчитывает принести зло тому, кого он обидел. Саксы в то время были в Германии сильным народом и с большим удовольствием нападали на пограничные франкские области. Карл решил их укротить, распространив между ними христианство. Несколько раз Карлу удалось покорить неприятелей, но когда он уходил, они опять восставали. Собственно говоря, саксы были не столько против христианства, сколько против налога на христианство. Десятую часть доходов полагалось давать христианскому духовенству. Для того, чтобы наглядно доказать справедливость подобного требования, Карл Великий велел предать казни четыре с половиной тысячи пленных саксов. Конечно, для современника, читающего газеты 20 века, эта цифра не может показаться значительной, но в то время, во-первых, население было гораздо меньше, а во-вторых, вовсе не было газет. Карл был очень утомлен продолжительной войной с саксами и с большим наслаждением отдохнул бы, но... Впереди предстояла грандиозная задача — подготовить почву для создания знаменитой «Песни о Роланде. Потомки, особенно приват-доценты университетов, ни за что не простили бы ему, если бы он уклонился от своей миссии. Пришлось начать войну с маврами, отнять у них земли между перенеями и прочее, и прочее. Конечно, Карл прекрасно понимал, что эти земли и походы нужны не столько ему, сколько будущим приватдоцентам. Но он смиренно преклонился перед велением рока, и песня о Роланде была создана. Для того, чтобы понять, каким образом Карл Великий благодаря папе Льву Третьему превратился из короля в императора, необходимо предварительно рассказать небольшой, но поучительный анекдот. Гуляли два приятеля и встретили молодую девушку. «Она очень красива», — сказал первый, — «хорошо бы с ней познакомиться. Ты ее знаешь?» «Нет», — ответил другой, — «но это ничего не значит». Он подошел к девушке и, вежливо приподняв шляпу, сказал, «Сударня, позвольте представить вам моего лучшего друга, господина Н". Девушка удивленно посмотрела на него, «но я вас вовсе не знаю», — ответила она. «А вот господин М. теперь меня познакомит. Представь меня», — обратился он к другу. И они продолжали прогулку уже втроем. То же произошло с Карлом и Львом Третьим. «Вы провозгласите меня императором и возложите на мою голову золотую корону», — сказал Карл Льву Третьему. «С удовольствием», — ответил папа. «Но меня самого хотят свергнуть с папского престола». «Это ничего не значит. Я, как император, поддержу вас». И действительно, Карл утвердил льва, а лев утвердил Карла. И свою прогулку по страницам истории они продолжали уже втроем. Папа, император и корона. Подобные случаи не раз повторялись в ходе истории и всегда с неизменным счастливым успехом. Когда Карл умер, его труп в императорской одежде был посажен в мраморное кресло и опущен в склеп Ахенского собора. Это было несправедливо. При жизни он страдал бессонницей, а после смерти его заставляли сидеть. Впоследствии эта незаслуженная жестокость была отменена, и его немудрство и лукаво положили в великолепную гробницу. Вместе с удивительным правителем умерла его монархия. Она распалась на свои составные части — Германию, Францию и Италию. И здесь, на скрижалях истории, появилось имя, которое более подходило бы какому-нибудь объявлению для ращения волос — Карл Лысый. А между тем он управлял Францией. В Германии династия Каролингов прекратилась со смертью Людовика Дитяти. Историки повествуют, что Людовик Дитя не оставил после себя потомков мужского пола, но можно с уверенностью сказать, что он не оставил также и потомков женского пола, так как умер ребенком, а пьеса «Пробуждение весны» появилась гораздо позднее. Во Франции каролингам с самого начала не повезло. Народ взглянул на них, как на богом неспосланный объект для остроумия. Они получили целый ряд курьезнейших наименований, как то — косноязычный, толстый, простоватый, ленивый. Людовик Ленивый был настолько ленив, что умер бездетным. Герцог парижский Гуго Капет воспользовался этой стороной его характера и провозгласил себя королем. Таким образом, началась новая династия капетингов. В первой половине IX века семь англосаксонских владений в Британии были соединены неким Эгбертом в одно государство. Этот Эгберт был очень скромный малый, так как до сих пор неизвестно, называл он себя королем Англии или не называл. Около того же времени начались опустошительные набеги норманнов на этот остров. Норманнами назывались германцы, поселившиеся на полуостровах Скандинавии и Ютландии. Обычай был таков, что старшие сыновья князей – Наследовали отцовские владения, а младшие набирали дружину удальцов и на легких судах отправлялись в другие страны искать добычи. Подобные предприятия развивали в народе воинственность, так что духовенство в некоторых местностях настаивало на том, чтобы в семьях рождались исключительно младшие братья. В Западной Европе настолько не любили этих пиратов, что была создана молитва «Господи, избавь нас от норманнов!» При скромном малом короле Эгберте с вопросительным знаком почти вся Англия подпала под власть датчан. Альфред, великий внук Эгберта, освободил Англию. Альфред был удивителен уж тем, что любил книжные занятия и чрезвычайно заботился о правосудии. Летописы утверждают, что в его время путник, потерявший на дороге кошелек с золотом, мог быть совершенно уверен, что никто не прикоснется к нему. К сожалению, такие случаи бывали очень редко, потому что у путников – не бывало лишних кошельков с золотом, ибо страна была достаточно разорена набегами датчан. При наследниках Альфреда датчане возобновили свои набеги. Король датский Канут Великий соединил под своей властью Данию, Англию и Норвегию. От природы это был очень жестокий человек, но как только почувствовал, что его трон крепок, сделался набожен и крайне справедлив. Сердце человеческое — загадка, а королевское — вдвойне. В XI веке вся Англия после Гастингской битвы попала в руки Вильгельма Завоевателя. Он не отличался скромностью, а, вступив в Лондон, торжественно венчался золотой короной. По его приказу была произведена перепись населения. Оказалось что во всей Англии всего-навсего нашлось 2 миллиона душ. И этим-то несчастным 2 миллионам, которые могли бы разместиться в любой современной столице, было тесно на всем пространстве Британии. Поистине волчьи аппетиты были у наших предков. Царствие им небесное. Из смешения французского языка с германским впоследствии произошел английский. Тот самый язык, который значительно позднее привел в ужас эстетическое ухо Генриха Гейна.